Параграф 8. Корпоративный тайм-менеджмент в Outlook. Приходилось ли вам терять бумажный ежедневник? А разбираться в документах, оставленных уволившимся сотрудником? Или терять деньги из-за отсутствия полной истории переписки с клиентом? Все это – неизбежные недостатки бумажного управления информацией и задачами. С помощью Outlook можно эффективно организовать командную работу, назначить задачу сотруднику, увидеть на одном экране несколько календарей подчиненных или коллег и тому подобное. Работа становится более прозрачной и эффективной. Более того, с помощью механизма пользовательских полей в Outlook можно структурировать практически любые бизнес-процессы. При этом Outlook, естественно, не подменяет собой более сложные и масштабные корпоративные информационные системы ERP, CRM, системы, Project Management и тому подобное. Эта программа позволяет оптимально настроить бизнес-процесс не на уровне компании в целом, а на уровне личной эффективности менеджера и команды, в которой он работает. Например, в строительной компании в ходе тренинга Time Management в Outlook была выявлена следующая проблема. Дизайнеры не всегда вовремя оформляют все документы и разрешения, касающиеся перепланировок. В результате строительство задерживается, и компания несет серьезные убытки. Решение нашлось достаточно простое. В папке «Задачи» настроили пользовательское представление с полями, отражающими все стадии процесса. Для каждой перепланировки с помощью пользовательских полей заданы ключевые этапы процесса. Этап 1. Дата принятия заявления. Этап 2. Необходимые согласования. Поля формата «Да-нет» в реальности их не три, как на рисунке, а около десяти. Этап 3. Дата получения согласования. Этап четвертый. Длительность процесса. Из даты получения согласования вычитается дата принятия заявления. Этап пятый. Срок, в который необходимо получить согласование. Эта таблица позволяет дизайнеру и его руководителю полностью контролировать процесс получения согласований, расставляя галочки в колонках соответствующих согласующих инстанций, ПТО и так далее. Ничего не теряется, ничего не забывается. Более того, простое правило автоформатирования раскрашивает задачи, срок выполнения которых приближается, в синий цвет. Поле «Длительность» позволяет узнать среднее время согласования перепланировок и поставить задачу уменьшения этого показателя. Аналогично можно контролировать многие другие процессы, к которым относятся, например, продажи, список клиентов, отображающий значимые этапы взаимодействия, ближайшие необходимые действия, сроки и тому подобное. Пресса – список изданий, позволяющий контролировать и планировать наши публикации или публикации о нас. Контрагенты – список поставщиков, с помощью которого можно держать руку на пульсе и быть уверенным, что все будет доставлено вам вовремя. Документы – список договоров или других документов, проходящих некоторые стандартные стадии согласования. В отделе продаж одной IT-компании было настроено примерно следующее представление, где были отображены ключевые этапы работы менеджера по продажам. Каждый из соответствующих столбцов имеет формат «Дата», столбец «Ок» «ok» означает, что продажа завершена, в столбце «Контакт» отображается контакт менеджера со стороны клиента. Поле «Тема» после названия клиента содержит краткое описание ближайших необходимых шагов. С помощью пользовательских полей можно также создавать, например, двухмерный обзор регулярных рутинных задач. Как правило, их стоит отсадить в отдельное представление, чтобы они не перегружали основную систему планирования. Это могут быть как ежедневные, так и еженедельные задачи. Управление делегированными задачами может также осуществляться с помощью настройки пользовательских форм постановки задач. Такие формы могут применяться как для постановки задач подчиненным, так и для обмена стандартными задачами или информацией по горизонтали. Например, вот очень простая форма для приема и передачи коллеги телефонного звонка. В окне есть две графы «Вам звонил» и «Сообщил», куда можно вписать информацию. Также можно поставить галочку «Просил перезвонить», установить дату и указать срочность. Применение такого рода форм для управления делегированными задачами помогает руководителю ничего не упустить как при постановке задачи, так и при контроле за ее выполнением. Основные выводы. Outlook, в переводе с английского наблюдение, обзор, бдительность. Идеальный инструмент, позволяющий создать полный обзор всех составляющих нашей жизни, работы, учебы и так далее. С помощью определенных настроек можно восстановить полную картину своих дел и задач, реализовать многие красивые решения, касающиеся планирования, расстановки приоритетов и создания системы контроля за выполнением поручений, что невозможно сделать в бумажном ежедневнике. Использование сущностей, встречи и задачи дает возможность наладить эффективную систему контекстного планирования в Outlook. Возможности программы позволяют автоматизировать и сделать более удобным процесс расстановки приоритетов. С помощью настройки пользовательских представлений мы можем отображать свои дела, встречи и задачи в наиболее удобном для нас виде. Настроенная под задачи тайм-менеджмента программа служит стандартом при организации командной работы. Использование Outlook в качестве корпоративного стандарта организации времени существенно повышает эффективность работы, снижает потери времени в компании, позволяющих упрочить ее положение, так как время представляет собой один из важных факторов, влияющих на конкурентоспособность. В современных условиях выигрыш во времени часто становится главным фактором развития компании и ее движения вперед».